Глава 22 Собственно, в этом и заключалась наша миссия. После того, как наши действия на Толголе привели к уничтожению местной наркомафии и импичменту главы Соединённых Миров, новый американский президент, впечатлённый осуществлённой операцией, Предложил нам и российскому императору совместно попытаться распутать клубок проблем, возникших на паниконте и угрожающий всему галактическому сообществу. Как вы уже знаете, король Абдель-Маджид под теневым руководством главы Аламута Адиля Азулая превратил аль-Сауди в отчину галактической мафии. Наркосиндикаты вольготно чувствовали себя здесь выращивая сырье для наркотиков и занимаясь их изготовлением, а у Соединенных Миров не было официальных рычагов, чтобы повлиять на ситуацию. Необходимо было тайное свержение Абдельмаджида, и именно эту дерзкую операцию мы осуществили втроем при мощной поддержке спецслужб Российской империи и Соединенных Миров. Это был первый случай за последние 300 лет, когда американская и русская разведки действовали сообща. Нам создали безупречные легенды внедрения, искусно вставив наши новые данные в государственные банки данных и картотеку Космопола. В информационной системе спецслужб обеих держав была запущена дезинформация о существовании наемного суперубийцы, мистера Симминса. Поскольку другие мафиозные кланы не хотели связываться с грозными наркоторговцами, все попытки местных элит Аль-Сауди нанять ликвидатора для Абдельмаджида заканчивались провалом. Однако за мистером Симминсом стояли самые мощные спецслужбы галактики, поэтому он благополучно прибыл на Паникунт и сумел внедриться в ближайшее окружение монарха, а параллельно и два его подготовленных помощника. Дальнейшее вы знаете. Мы не только уничтожили Абдельманджида, но и создали все предпосылки для замены его разумным монархам и разрушения гегемонии галактических кланов. Радим Пестрецов по кличке Песец также известный как мистер Джибидая Сименс, замолчал и выжидающе посмотрел на короля Рашада. Они находились в королевской библиотеке в старом дворце Аль-Сауди. Песец не был уверен, что за весь срок своего безумного правления Абдельмаджид открыл хотя бы один из древних фолиантов, которые теснились на стеллажах выше человеческого роста. А вот Рашад в продолжении их беседы все время бродил вдоль полок, поглаживая кожаные корешки, словно не веря, что ему достались такие несметные сокровища. На диване рядом с Пестрецовым расположились Дженнифер О'Хара, также известная как Светлана Рысь, и швед Улаф Йоханссон, он же поляк, Казимир Лось-Витковский, круль Казимиш. Перед ними стоял низкий столик с закусками и кофе. У дверей замер в ожидании полковник Мухаммед, новый глава Королевской службы безопасности, организованной взамен дискредитировавшего себя Аламута. «И теперь вы мне так просто все это рассказываете», – задумчиво проговорил монарх. «Да, Ваше Величество, потому что вам необходимо знать», С какими вызовами вам придется столкнуться в период своего царствования. Между нами не должно остаться недоговоренности, чтобы вы не подумали, что наблюдали какую-нибудь мафиозную разборку. Будущее Аль-Сауди в ваших руках, и это будущее без галактических кланов. Что ж, король снова двинулся между стеллажами. Я все понял. «Полковник Мухаммед!» «Слушаю вас, мой король!» отозвался тот. «Полковник Мухаммед!» ледяным тоном отчеканил Рашад. «Арестуйте этих людей!» Сохраняя полнейшее хладнокровие, Мухаммед тут же дал знак рослым гвардейцам, и трое горностаев мигом оказались на коленях с заломленными за спины руками. По-видимому, все было договорено заранее. Чашечка кофе, которой смаковал лось, полетела за столик, разбрызгивая коричневую жидкость по белоснежному ковру. «Я могу раскидать их счета, негромко проговорила рысь по-русски. «Держи себя в руках, боец», — отозвался Родим. Подняв взгляд, он пристально посмотрел в глаза Рошаду. «Это королевская благодарность за престол, если я правильно понимаю». «О какой благодарности идет речь?» Надменно вопросил монарх. «Вы на моих глазах убили моего родного брата, господа, и будете отвечать за убийство монарха по всей строгости закона королевства Аль-Сауди. Полковник, уведите этих людей». В первом дворце на поверхности Паникунта, который новый король избрал в качестве своей резиденции и за его пределами, бушевало ликование по поводу восхождения на престол нового короля. Выкрутасы предыдущего непутевого монарха успели основательно доесть и народу, и правящей верхушке. Празднества длились целую неделю и завершились выступлением Рашада в Королевском Совете с новой экономической программой, включавшей выделение солидных сумм на восстановление экономики, пошатнувшиеся во времена правления Абдельмаджида, а также беспрецедентные меры по борьбе с наркотрафиком и торговлей людьми. Все это время Радим Пестрецов, он же Песец, он же неуловимый наемный убийца мистер Симминс провел в каменном мешке секретной тюрьмы Аламута, расположенном глубоко в дворцовых подземельях. Тут поддерживалась постоянная температура плюс 12 градусов по Цельсию, видимо, для того, чтобы заключенные могли лишний раз прочувствовать неудобство своего заточения. Сырая одиночная камера с каменными стенами насчитывала 5 шагов в длину и 3 в ширину. На этом пятачке пространства каким-то образом умещались удерживаемая стальными цепями откидная койка-полка, которую насупленные надсмотрщики опускали поздно вечером и снова складывали, пристёгивая к стене рано утром, рваная дыра в полу с грязными коричневыми краями, в которую, видимо, полагалось справлять естественные надобности, прилинченная к полу табуретка перед крошечным 40 на 40 сантиметров столом, ржавый умывальник в углу, плюющийся бурой жижей с неприятным запахом и химическим привкусом, бывший лейтенант диверсионного спецназа Российского императорского флота Радим Пестрецов «Одна штука». Делать здесь было абсолютно нечего. Одежду у него отобрали, выдав взамен бесформенную тюремную робу личные вещи тоже, лишив его тем самым возможности читать с коммуникатора или хотя бы просто играть в дурацкие компьютерные игры. На большее коммуникатор все равно не годился, камеру экранировали наглухо. Стены узелища были покрыты посаженной на раствор крупной бетонной крошкой, и не писать, не рисовать на них было невозможно даже если бы у родима нашлось чем. Можно было только непрерывно думать и ограниченно заниматься физподготовкой. Это была одна из самых страшных для современного человека пыток. Пытка информационным голодом. Пестрецовы не ломали пальцев, вставив между ними карандаши, не загоняли иголок под ногти, не прикладывали раскалённое железо к телу. И тем не менее пытка вышла изысканной на заглядение. Вертухаи, дважды в день приносивший еду, пустую овощную поклепку с куском серого, влажного, разваливающегося в руках хлеба, либо безвкусную кашу из генно-модифицированной перловки, именуемой «булгур», вели себя так, словно в камере никого нет. Сколько писец не пытался заговорить с ними, они ни разу не дали понять, что слышат его или хотя бы видят. Разумеется, можно было бы попытаться уложить их отдыхать и вырваться в коридор. Однако всякий раз, когда открывалась массивная дверь его камеры, он слышал снаружи да более знакомый звук. Тонкое пение, готового к залпу молекулярного дезинтегратора. Если бы это имело хоть какое-то значение, песцу было бы лестно, что ради него задействовано столь редкое, дорогостоящее и сокрушительное оружие. Однако это означало, что прорываться совершенно бессмысленно, в случае чего его распылят на атомы вместе с незадачливыми надсмотрщиками. Новый монарх не демонстрировал открыто свои возможности но явно полагал, что песец, как человек умный и подготовленный, поймёт недвусмысленный намёк. Итак, в камеру снаружи не просачивался ни один бит какой-либо информации. Впрочем, для настоящего горностая это само по себе не было пыткой, скорее лёгким неудобством. В диверсионном спецназе российского космофлота С самого начала приучали ждать. Слишком часто в карьере диверсанта возникают ситуации, когда ему необходимо пропустить мимо себя значительный массив времени – в засаде, в карауле, в секрете, в ожидании на снайперской позиции. Для того, чтобы уничтожить ненужное время, применилось несколько различных методик, причём некоторые из них – были позаимствованы из религиозных практик народов галактики. Медитация, целевое отстранение, искусственная кома, режим сторожа, который Песец использовал в полной мере для того, чтобы пережить это невыносимое для человека отключение от внешней реальности. Если Сауд полагал, что одиночное заключение само по себе причинит родиму Пестрецову невероятной муки – как это, несомненно, случилось бы с мистером Сименсом, то он серьезно просчитался. Невынужденное одиночество и полный информационный вакуум в отрезанном от внешнего мира пространстве беспокоили Пестрецова. Даже не мысль о том, что рысь с лосем уже давно мертвы. Он любил Светку и испытывал братские чувства к Казимиру, но все они были солдатами и они знали, на что шли, когда соглашались на эту миссию. Она изначально выглядела невыполнимой, и то, что двое из них погибли в ходе ее выполнения, было горько, но практически неизбежно. Радим был готов к этому. Гораздо хуже было то, что он, песец, все еще жив, а это могло означать только одно. Новый монарх Аль-Сауди в курсе его высокого статуса личного вассала российского императора и явно собирается использовать его в своей игре с империей, либо попытается выторговать за жизнь Радима какие-нибудь крупные льготы. Бывали случаи, когда для спасения вассала Александр Михайлович бросал в бой целый звёздный флот, но сейчас атаковать Аль-Сауди означало ввязаться в очередную многолетнюю войну с пусть и ослабленными, но всё ещё мощными Соединёнными Мирами. Кроме того, коварный король Саудитов вполне мог сообщить, что все горностаи погибли при штурме резиденции Абдельмаджида и даже при девять трупы. С его финансовыми возможностями не было ничего невозможного, а живого песца – укрытого где-нибудь в астероидном поясе некой необитаемой планеты, предъявить как козырную карту в сложных переговорах годы спустя. Родим часами отжимался от пола, бездумно мерил камеру шагами или сидел на полу в позе лотоса. Однако полностью отрешиться от чёрных мыслей не мог. Выполнив это задание, Он должен был лечь рядом с ребятами своего подразделения. Второй раз в жизни, как и после операции на дальнем приюте, он попал в эту нравственную ловушку. Целиком положив вверенное ему подразделение, сам он остался в живых. Только теперь ситуация была ещё хуже, потому что в обмен на его никчёмную жизнь Империя будет вынуждена поступиться частью своего могущества. В том, что дьявольский хитрый шахматист Рашад затребует за его освобождение по максимуму, Песец не сомневался ни мгновения. Он был благодарен коварному монарху лишь за то, что тот не заставил его присутствовать при казни Казимира и Светки. И если зрелище гибели Витковского он наверняка пережил бы достойно, то на казни рыжей девчонки мог бы и дрогнуть. Скорее всего, нет, но проверять желания не было. Время текло. Время незаметно ускользало сквозь пальцы, и Родим вскоре потерял ему счёт. Свет в камере горел круглые сутки, мешая спать. Пестрецов начал подозревать, что вертухай отстёгивает кровать и приносит ему еду, не строго по часам, а через неравные произвольные промежутки времени. Иногда он испытывал страшный голод и неимоверную усталость среди дня, а иногда не мог заставить себя прикоснуться к еде, и ее через полчаса уносили нетронутой. Порой целую ночь он лежал без сна, уставившись широко раскрытыми глазами в потолок. Похоже, король Рошад все же достигал своей цели немного расшатывая психику мистера Сименса Не мытьем, так катаним. Радим вполне мог выпрыгнуть в коридор под удар дезинтегратором или, как любой горностай, лишить себя жизни еще десятком способов, в том числе и будучи полностью обездвиженным. Например, по методике древних самураев удушить себя, проглотив собственный язык. Однако он имел возможность сделать это в любой момент, и пока просто выжидал. Запас физических и душевных сил у него ещё был. Если Рашад Сауд, сообщив Александру Михайловичу о выжившем Песце и договорившись о значительных уступках со стороны империи, обнаружит в своих застенках вместо личного васса императора холодный труп, это причинит Аль-Саудим довольно крупные неприятности. Однако для этого следовало быть абсолютно уверенным, что переговоры уже начались, что монарх не затаился на некоторое время. Если переговоров ещё нет, скрыть смерть песца будет проще простого, а значит, она не сможет нанести противнику максимальный ущерб. Это будет даже не размен равноценных фигур, Просто ненужная жертва. Когда за ним пришли и жестами приказали выйти из камеры, Радим был совершенно спокоен. Он уже решил, что самоудушение – не лучший способ самоубийства. Его могут успеть спасти, сделав трахеотомию. Существовал более надежный способ уйти из жизни. Попавшие в плен средневековые ниндзя убивали себя даже связанными и поднадежной охраной. Они незаметно откусывали себе язык и высасывали собственную кровь до тех пор, пока не умирали от острой кровопотери. Правда, Писец не был абсолютно уверен, сумеет ли довести дело до конца. Собственно, в собственном мужестве он не сомневался, но его мог подвести организм, истощенный недостаточным количеством пищи и сна, и стерзанной муками совести и душевными страданиями. Он мог просто потерять сознание в самый неподходящий момент, и его опять-таки могли спасти. Впрочем, если Александру Михайловичу, вопреки договоренности, вернуть из калеченного вассала без языка, гнев императора всё равно будет страшен. Четверо конвойных долго вели закованного в силовые наручники Пестрецова низкими тёмными коридорами, затем погрузили в лифт. Ему не завязывали глаз и не пытались запутать в многочисленных тюремных переходах, водя кругами, из чего Родим сделал вывод, что либо его ведут на казнь, либо собираются куда-то переместить. Вполне возможно, начнут готовить к отправке домой. Если он действительно козырь для Рашада, передачи заложника империи будут предшествовать личной сеанс связи для подтверждения того, что он жив, взятие генетического материала для идентификации и так далее. В любом случае, торопиться покончить с собой не следовало. Это было второе умение после терпения, которому обучали в русском диверсионном спецназе – Выдержка. Никогда не следует торопить события, если они с равной вероятностью могут развиваться в нескольких направлениях. Откусить себе язык он вполне успеет и потом, когда его станут откармливать, отмывать, приводить в порядок и переодевать в цивильное, дабы предъявить императору более или менее ухоженного заложника, а не изможденного пленника с воспаленными глазами, обветренными губами и ввалившимися щеками. Лифт двигался очень долго. Родин даже не подозревал, что секретная политическая тюрьма Аламута расположена так глубоко под дворцом. Это подтверждало его худшие опасения. Его явно не переводили в другую камеру и не транспортировали в помещение для ритуального отсечения головы. Его везли на поверхность. Песца вывели из лифта, провели по нескольким длинным коридорам и лестницам, передали другим охранникам и посадили в другой лифт. Да, пожалуй, побег из этой тюрьмы действительно был делом безнадёжным. Даже вырвавшись из камеры, заключённый неизбежно заблудился бы в хитросплетениях подземных катакомб и рано или поздно был бы зажат взводом плазмометчиков в одном из тёмных тупиков. Очередная четвёрка сопровождающих была одета в форму личной королевской гвардии, так что сомнений у Радима больше не оставалось. Он – просто разменная пешка в игре крупных мировых держав. Что ж, Эфенди хорошо, поиграем в эти игры. Вы опытный шахматист и обязаны знать, что пешка, достигшая последней вражеской диагонали – «Превращается в ферзя». Его еще дважды передавали с рук на руки. Коридоры, в конце каждого из которых приходилось преодолевать мощные затворные ворота, напоминавшие двери бункера, становились все шире и роскошнее. В какой-то момент писец сообразил, что его ведут во внутренние дворцовые покои. «Любопытно, любопытно». Король хочет в последний раз с глазу на глаз побеседовать с узником. Что ж, у родима еще достаточно сил, чтобы сделать эту беседу незабываемой. Его привели в просторный зал, украшенный богатыми коврами и настенными фресками. Похоже, это была все та же королевская библиотека. Вдоль стен располагались высокие в два человеческих роста стеллажи заполненные древними бумажными книгами в кожаных переплётах с арабскими письменами на корешках. В центре библиотеки был установлен столик, сервированный свежими фруктами и изысканными закусками. Возле придвинутого к нему мягкого дивана дымился кальян. Один из гвардейцев молча снял с Пестрецова силовые наручники, и все четверо охранников, не произнося ни слова, Вышли из библиотеки, плотно притворив за собой дверь. Бросив взгляд на стол, Песец хмыкнул и растирая затекшее запястье, опустился на диван. К королевским подачкам он прикасаться не собирался. Прошло несколько минут. Внезапно массивные двери снова отворились, и в зал ввели живого и здорового лося. В полном безмолвии его подвели к дивану и сняли с него наручники. Когда гвардейцы удалялись, Ародим уловил в их резких движениях и настороженных взглядах искоса неподдельный страх. Похоже, лось в своем заточении причинял тюремщикам куда больше хлопот, чем хладнокровный пестрецов. А уж когда двое горностаев собрались вместе... Гвардейцам определённо стоило опасаться за свою безопасность, невзирая даже на разрядники на боевом взводе, которые охранники сжимали в руках. Когда гвардейцы покинули помещение, Радим встал, шагнул к Казимиру, и они крепко обнялись. Затем оба в полном молчании уселись на диван, ожидая, чем закончится это представление. Библиотека вполне могла прослушиваться, поэтому самым мудрым сложившейся ситуации было сохранять безмолвие. Витковский до сих пор был жив и неизувечен, и это зарождало в сердце песца безумную надежду на то, что и со Светкой все более или менее в порядке. Но он гнал ее от себя, ибо эта надежда ослабляла его, как ничто другое. И все же Родим не сумел сохранить внутреннего спокойствия, когда в библиотеку ввели рысь. Его сердце возбужденно подпрыгнуло, когда он увидел ее бледное, осунувшееся, напряженное, злое, но такое родное лицо. Осознание того, насколько она дорога ему, снова пронзило его насквозь, как тогда на Толголе, когда они с Казимиром эвакуировали её с раздавленной грудной клеткой с мусорной свалки. Разумеется, она уже давно не была его женщиной. Она была без пяти минут миссис Гламса Гетти, и всё же Пестрецов не смог удержать пульс в норме, увидев её живой и здоровой после того, как мысленно уже много раз похоронил. Тем не менее, внешне он сумел остаться совершенно бесстрастным и на его лице не шевельнулся ни один мускул. Они с Лосем по очереди крепко обняли Светку. Песец, пожалуй, чуть крепче и чуть дольше, чем следовало, и снова в полном молчании опустились на диван. Рысь тоже отчетливо понимала, что сейчас ни время и ни место предаваться эмоциям и вслух делиться планами на будущее. Однако Родим знал, что если придется действовать внезапно, быстро и жестко, на нее вполне можно положиться. Что касается Витковского, то в нее он был уверен, как в своей правой руке. А ситуация меняется прямо на глазах, господа. Пожалуй, теперь у них есть даже небольшой шанс. Здравствуйте, достойные воины. Король Рашад материализовался в проеме между двумя дальними стеллажами, словно призрак. Неведомо, тренировал он свое эффектное появление всю предыдущую неделю, или это умение было в крови у представителей правящей династии Саудов, однако он сумел слегка удивить даже горностаев. Никто из них не ответил на приветствие царственной особы и не встал при ее появлении. «Этот столик для вас», – любезно пояснил монарх, неторопливо приближаясь к ним. «Угощайтесь, друзья мои, не стесняйтесь». «Какое гостеприимство!» – злобно фыркнула рысь. «Друзья страшно рады». Песец укоризненно и строго посмотрел на нее. Эмоции в предстоящей схватке, хоть и облеченные в форму беседы, были не лучшим подспорьем. Во всяком случае, в начале пока еще не уточнены позиции и не разыгран королевский гамбит. Она не обратила на него внимания. Молчать дальше было выше ее сил. Она слишком долго молчала в тюремной камере. С ненавистью прищурившись, она вкратчиво проговорила. «Послушай-ка, твое величество, я вот что-то не пойму». «А что нам может помешать сейчас оторвать тебе башку и спокойно?» Лось скорчил ироническую гримасу, рысь свирепо улыбнулась, но все-таки поправилась. «Ну или не очень спокойно покинуть дворец!» Серьезно глядя на нее, король Рошад слегка пожал плечами. «Полагаю, ничего!» – задумчиво произнес он. «Я ученый!» Поэтому обладаю аналитическим складом ума и привык принимать непреложные физические константы такими, какие они есть. Так что я далёк от мысли, что моя служба безопасности сможет противопоставить что-то серьёзное таким профессионалам, как вы. Итак, ничто не может помешать вам привести в действие свои угрозы». Он сделал паузу, обвел их долгим взглядом и закончил все тем же спокойным тоном. За исключением того, что тем самым вы собственными руками разрушите все то, что с таким упорством строили последние несколько месяцев. Горностай несколько секунд молча переваривали его слова, а затем переглянулись. Крыть было нечем. Для того, чтобы возвести принца Рошада на престол, были затрачены неимоверные усилия разведок двух самых могущественных государств галактики – рейнджеров Глама Сагитти и трёх бывших горностаев. И никто не мог дать гарантии, какую политику будет проводить следующий монарх Аль-Сауди, если этому оторвут башку в дворцовой библиотеке. Рысь досадливо наморщилась и демонстративно цапнула со столика какой-то фрукт. В ее ленивом, но точном движении отчетливо читалась. «Займу руки хоть чем-нибудь, чтобы не так чесались». «Ну, допустим», – спокойно начал песец. После длительной пытки бездействием он снова почувствовал себя на боевой операции. Но все-таки не кажется ли вам, Ваше Величество, что стоило бы кое-что объяснить? Насчет вашего заключения, отозвал Сарашат, а что тут объяснять? Как еще по-вашему может вести себя коварный восточный деспот? Горнастай молча смотрели на него, ожидая дальнейших пояснений. А как вы хотели, господа? изобразил удивление монарх. Вы вероломно убили моего родного брата, чего я не просил и даже не желал, поэтому вы должны были быть наказаны. И вы были наказаны. Однако я вполне понимаю те мотивы, которые двигали вами. Я вполне разделяю их. абдуль вел державу к пропасти, и его действительно необходимо было остановить любой ценой. Другого способа просто не имелось. Поэтому наказание для вас я избрал максимально мягкое относительно содеянного, скорее даже тень наказания, просто чтобы продемонстрировать, что вас должно было ожидать на самом деле, если бы я действительно был азиатским деспотом, как мой брат». Он помолчал, соединив кончики пальцев. «С этого момента вы свободны». «Надеюсь, ваше любопытство удовлетворено, и теперь мы можем непосредственно перейти к делу». Песец неторопливо протянул руку и оторвал от раскинувшейся на серебряном блюде гигантской грузди эмилианского винограда одну ягоду размером с хорошую сливу. «Стало быть, это...» – он описал рукой с зажатой в ней ягодой плавную дугу над столиком – означает приглашение к переговорам. Не просто к переговорам, мягко качнул головой мир, но к соглашению, причём взаимовыгодному. «После такого коварства мы не можем больше верить в вашу искренность», заметил Лось. «Что же способно убедить вас в моей искренности?» «Возможно, то, что мы с вами разговариваем сейчас наедине, без окраны, хотя я прекрасно знаю, что любой из вас в две секунды может голыми руками свернуть мне шею». Лось задумался. «И что же вы предлагаете?» Снова влезла рысь. Король посмотрел ей прямо в глаза. «Лично вам, милая и смертоносная леди, неизмеримо меньше того, «Чего вы на самом деле заслуживаете?» Он сделал театральную паузу. «Скажем, стать моей старшей женой». «Чего?» Глаза у рыси округлились. «А не пошел бы ты, дядя!» Раша тонко усмехнулся. «О, «Нет, не беспокойтесь. Я совершенно не претендую на то, чтобы стать полновластным хозяином вашего тела, И уж тем более вашей души. Упаси меня, Аллах, покуситься на все это помимо вашего желания. Это наверняка смертельно опасно. Просто, понимаете, в нашем королевстве есть давняя негласная традиция. У нас правят женщины. То есть формально власть принадлежит мужчинам. Внешние приличия соблюдены. Все согласно шариату. Но наибольшего благоденствия Аль-Сауди достигала именно в те периоды, когда рядом с владетельным монархом находилась умная и тактичная супруга, которая поддерживала его во всех полезных начинаниях и удерживала от грубых ошибок. При моем отце было именно так. Моя покойная матушка из-под направляла его в нужную сторону. А вот когда власть безраздельно попадала в руки мужчин, получилось приблизительно то, что произошло при моем несчастном брате. Рашат горестно вздохнул. Мне необходима женщина, которая не даст мне погрязнуть в разврате и роскоши, которая постоянно будет мягко напоминать мне. Помни о смерти Рошат. Думай о том, как твои деяния будут описаны в учебниках истории. Думай о том, что скажут о тебе твои подданные. И главное, женщина умная, которая поможет мне управлять государством, ведь я не политик, и я всего-навсего ученый». Песец и лось снова переглянулись, но монарх и рысь не заметили этого, Они пристально смотрели друг на друга. К тому же, продолжал король Рашат, у меня есть и другие соображения. Если вы будете со мной, мисс, то, полагаю, ваши друзья не найдут в себе сил оставить вас и окажут вам всю возможную помощь. А возможностей у них для этого, уверяю, будет очень много. Я собираюсь предложить и вам, мистер Симмонс, или, как вы там пожелаете именоваться, пост руководителя службы безопасности королевства, который придет на смену расформированному Аламуту». Песец помолчал, безмятежно пережевывая виноградину, затем произнес. «По-моему, этот пост уже занят». Сауд пожал плечами. «Не вижу никакой проблемы. Полковник Мухаммед – прекрасный человек». Он предан лично мне и готов отдать жизнь за интересы королевства, но он отлично понимает, что в профессиональной области ему до вас далеко, так что он с удовольствием займет пост вашего заместителя и попытается научиться у вас всему, чему возможно». Повисла пауза. Радим задумчиво почесал кончик носа. Повернувшись к Витковскому, Рашат продолжил. «А вам, господин Йоханссон, я предлагаю пост начальника моей службы телохранителей. Все, кто рассказывал мне о вас, убеждены, что еще никогда не встречали такого мастера маскировки. А тот, кто умеет столь виртуозно маскироваться сам, лучше других сумеет позаботиться о том, чтобы ни один враг... Как бы он ни пытался замаскироваться, не сумеет приблизиться ко мне на опасное расстояние. Кроме того, ваша боевая подготовка выше всяких похвал. Король Рашад широко открыто улыбнулся. Как видите, друзья мои, я сумел собрать о вас достаточно сведений и предложил вам посты, которые, смею надеяться, наилучшим образом отвечают способностям каждого. А более чем щедрой оплате ваших усилий на этом поприще, я даже не упоминаю. Владыки Аль-Саудин всегда славились чрезвычайной щедростью по отношению к верным людям, и я не вижу причин нарушать эту славную древнюю традицию». Горностай снова переглянулись. Пожалуй, это было слишком даже для их тренированных нервов. Выйти из камеры смертников для того, чтобы сходу получить подобное предложение? Воистину, в Восток дело тонкое и непостижимое. «И вы еще имеете наглость размышлять?» В голосе новоиспеченного короля Внезапно прорезалась сталь. «Вы выдернули меня из моего маленького уютного мерка, посадили на окровавленный трон, которого я совсем не желал, и все. Умыли руки, как тот древний прокуратор, распявший вашего пророка. А я остался один на один с галактической мафией, весьма недовольна тем, как поступили с ее ставленником» с американской базой под боком, связанной с мафией как сиамские близнецы, с пошатнувшейся экономикой, которую предстоит восстанавливать в пожарном порядке, с остатками сторонников моего братца, все еще обладающими заметной силой и влиянием, и горящими желанием мне отомстить. Нет уж, раз влезли в это дело господа, извольте довести его до конца». «Иначе меня зарежут, как только я реально попытаюсь провести свои реформы в жизнь!» Он замолчал. Дрое горностаев также молча сидели напротив него, задумчиво глядя на уставленный яствами стол. «Проклятие!» Некоторое время спустя произнес лось, тряхнув нечесанной головой. «Говорил же я вам, ребята!» «Упаси нас, Боже, лезть в политику!» «Нет, влезли!» «И вот, пожалуйста, коготок увяз всей птички пропасть!» «Я поступаю с вами точно так, как вы поступили со мной!» бесстрастно напомнил монарх. Песец вздохнул. «Да, Ваше Величество, вы правы!» «И за это мы вынуждены попросить у вас прощения, а также за то, что, несмотря на вашу правоту, принять это заманчивое предложение мы не сможем. И даже не потому, что это противоречит нашему желанию. Просто мы крепко связаны некими отношениями особого рода с вашим сувереном». Закончил за него король. «Не беспокойтесь, я в курсе, и только я один». О более широком распространении этой информации беспокоиться не стоит. Но и здесь я не вижу никаких проблем. Честно говоря, мне даже в голову не приходит, каким образом ваш долг по отношению ко мне и королевству может вдруг вступить в противоречие с вашим долгом по отношению к императору. Более того, я официально заявляю, что вы не только получаете мое высочайшее дозволение располагать неограниченным временем при исполнении долга перед своим сувереном, если таковой понадобится, но и использовать при этом все необходимые вам ресурсы моего королевства, от финансовых до военных. Он сделал многозначительную паузу и, окинув всех троих величественным взглядом, отчеканил. Именно это я и заявил в личной беседе Александру Михайловичу. Горностаев, которые уже раз переглянулись, а затем рысь, как самая нетерпеливая, спросила, и что же он ответил? Он просил передать вам, что вы вольны сами принимать решение. Монарх, сложив руки на груди, откинулся на подушки, всем своим видом демонстрируя, что сказал все, что хотел, и теперь дело исключительно за его собеседниками. Песец снова потер кончик носом, затем протянул руку и вытащил из стоявшего золотого ведерка со льдом бутылку драгоценного шампанского вдова Клико. «Ну, что будем делать, горностаи? осведомился он, деловито откручивая металлическую оплетку пробки. Конец книги читал Александр Чайцын, февраль 2018 года.